Егор настолько втянулся в спокойную жизнь дома, что перспективу снова ехать на войсковые испытания, на этот раз с «Соколом», он воспринял без малейшего энтузиазма. Хорошо работать в офисе, на полеты ездить на городской аэродром полчаса в один конец, а вечером приходить домой, где ждет Лера, а с ней налаженный быт, вкусная еда и прочие земные радости. Тем более, что его, автопилотчика, участие в этом проекте было как раз немного. В итоге на испытания поехали коллеги из соседнего отдела, которые занимались начинкой чайки, а Егор остался в Демидовске. Буквально на следующий день его вызвал Красовский. «Скучаешь, домосед? Старый проект сдали, новый испытывают другие люди. Чем мне тебя занять?» «Отпустите в отпуск. Как раз надумал жениться». «Жениться – это хорошо. Это очень полезно жениться. Вот только есть одна работенка». «Обещаю, как только сделаете, сразу льготный кредит на дом и отпуск полтора месяца. Как раз хватит свадьбу отгулять и обжиться. Но я это смогу выбить из начальства только под успешное завершение проекта». «Новый проект?» «Ну как новый?» «Военным Альбатрос пока не очень нужен. У них другая любимая игрушка сейчас. А вот флотские очень хотят разведчик в морском варианте. Корабельного базирования». Помнишь, мы проговаривали вариант с катапультным стартом и посадкой на сетку? Сам-то аппарат существенной доработки не потребует. Снять шасси, усилить конструкцию, добавить крючки в носу и антенны попрятать. Но катапульты и сетка? На эту тему не волнуйся. Договоримся со смежниками. Смежники КБ-126 занимались всякой гидравликой и пневматикой, манипуляторами на грузовики, автокранами и прочими приводами. Довольно быстро они построили вокруг могучего пневмоцилиндра пару рельсов с тележкой. Сжатый воздух из баллона поступал в цилиндр, толкал тележку по рельсам и на испытаниях запулил бордюрный камень на полсотни метров. Вот только перегрузка при старте получалась запредельной. Прочная, но совсем не бетонная конструкция Альбатроса М морское исполнение, такого ускорения не выдерживала, не говоря уже о весьма субтильных внутренностях. Смежники почесали затылки, увезли свою баллисту. Камень по баллистике летел, значит баллиста. И через пару недель представили другой вариант. Рельсы были вдвое длиннее, а тележку пневмоцилиндр приводил в движение тросом через систему блоков. Скорость в конце разгона осталась прежней, но перегрузка снизилась до допустимой. Те же люди сделали и оборудование для посадки на корабль. Гидравлика поднимала вверх две 20-метровые мачты с сеткой между ними. Мачты должны были ставиться по бортам, а беспилотник заходить на них с кормы идущего против ветра корабля, чтобы снизить скорость касания. Наводиться «Альбатрос-М» должен был по радиомаяку, установленному на надстройке сзади. Запуск с катапульты на полигоне отработали довольно быстро, только пришлось подбирать оптимальную форму тележки и крепление беспилотника на ней. И чуть допилить алгоритмы управления, чтобы мощный стартовый разгон не сводил с ума систему стабилизации. А вот с посадкой на сетку возились долго. Шеф-пилот много раз примерялся к заходу в ручном режиме, прежде чем заглушил движок и направил нос самолетика в середину посадочного приспособления. Беспилотник исправно повис на сетке, изрядно покачнув всю конструкцию. Мачты наклонились штатными приводами и испытатели вынули улов. Совершенно целый и исправный аппарат. Еще через пару дней самолетик проделал все то же самое, полностью автоматически, четыре раза подряд. Приглашенные заказчики поглядели на этот цирк и затребовали испытаний в море. В Береговой Егору пришлось ехать самому, спихнуть на других не получилось. Флотские выделили для испытаний бывший траулер, а ныне судно вспомогательного флота «Русалка». Команда «Русалки» промышляла морским разбоем недалеко от Диких островов, но оказалась в ненужное время в ненужном месте. Пролетавший по своим патрульным делам русский крокодил, жаргонное название боевого вертолета Ми-24, услышал «СОС» очередной ограбляемой жертвы, подошел и всадил очередь в кормовую часть «Русалки». Пираты ринулись за борт, а вертолетчики прекратили стрельбу и вызвали помощь в указанный квадрат. В результате так и не утонувший пиратский кораблик за отсутствием владельца был отбуксирован в береговой, отремонтирован и теперь на судоремонтном заводе готовится стать авианосцем. Не немец, прямо скажем, но какое время – такие песни. Катапульту и посадочные мачты ставили под приглядом спецов из КБ-126, которая их проектировала. А вот установкой приводного радиомаяка Егору пришлось руководить самостоятельно. Также на нем повесли и строительство мини-ангара на палубе, куда помещалась пара альбатросов с отстыкованными консолями, и организация поста управления, и проводка кабелей и фидеров, и обеспечение стабильного электропитания. Мотаться каждый день в Береговой было непросто, поэтому он приспособился проводить ночь, полный день и еще ночь в Демидовске. Потом за полдня доезжал в порт, работал вечер, ночь и утро и с середины дня уезжал домой. При таком раскладе получалось две ночи из трех проводить с невестой, решать возникающие проблемы в КБ и не запускать контроль на судоремонтном, который все равно работал круглосуточно. После того, как Егор пару раз чуть не въехал с недосыпу под грузовик, Красовский пресек это безобразие. Выделили прямой телефонный номер, на который можно было звонить с завода в КБ, и возле этого телефона постоянно кто-то дежурил. Между собой такую работу называли «тень мятина» и назначали туда в наказание. Немного было желающих в любой момент срываться с места и искать кого-то из сотрудников, с кем Егору срочно надо было переговорить. А еще Красовский договорился наверху, и Леру тоже отправили в командировку в Береговой. Она и на самом деле что-то там паяла внутри быплоносца, но это был не самый главный ее вклад в укрепление обороноспособности ПРА. Монтаж удалось закончить за месяц с небольшим. К вполне ожидаемым работам по установке оборудования – Добавилась куча неочевидных мелочей. Пришлось менять генераторы на двигателях на более мощные, установить вспомогательную силовую установку для снабжения электричеством на стоянке, переложить большую часть кабелей. Вдобавок к штатным топливным танкам были установлены дополнительные, втрое большего объема. Перепроектировали бытовую часть из-за увеличения численности экипажа, добавили жилых помещений, увеличили кают-компанию, кухню и кладовые продуктов. От типового, сильно заезженного «Сейнера» остался только заштопанный корпус и восстановленные двигатели. Заказчики не понукали, но работы контролировали непрерывно. Все требования о доставке материалов и какой-то помощи выполнялись молниеносно. Только потому и удалось подготовиться к первому выходу так быстро. Похоже, морякам разведывательная информация была нужнее, чем воздух. Почти как спирт. Для ускорения процесса договорились первые испытания начать с неполностью укомплектованного корабля. Все, что нужно для выхода в море на короткое время и для обеспечения полетов, на борту уже было. Отошли миль на 5, собрали самолет, накачали баллон катапульты и запустились. Как и раньше, на полигоне самолет уверенно разогнался, чуть просел после схода с направляющей и пошел в набор высоты. Получил команду патрулировать вблизи, Занял заданный эшелон и принялся нарезать круги. Тем временем на корабле собрали и подняли ловушку для альбатросов. Русалка развернулась носом на ветер и добавила скорости. Самолет получил команду на посадку, начал маститься в кельватор. И пролетел мимо. Раз, другой, третий. Оператор снова дал команду ждать на высоте, и все собрались на мозговой штурм. Топлива беспилотнику хватит часа на четыре. За это время нужно найти проблему и попробовать решить. Вариантов, собственно, не так много. Можно было бы попробовать посадить альбатрос вручную. Вот только аппаратную еще не закончили, и оборудование для ручного управления на корабле отсутствует. Можно отправить самолет садиться на берегу. В береговом нет правильного посадочного радиомаяка, придется лететь в Демидовск. Дальности, в принципе, должно хватить, если не жечь без толку горючее над морем. Вариант 3. Найти и устранить неисправность на корабле. На полигоне это все работало? Ладно, небольшой запас времени есть. Полчаса минут сорок. Надо пробовать, как говорят в Голландии. Через пятнадцать минут нашли незатянутый разъем на фидере, который шел к радио радиомаяка. Через семнадцать самолетик повис на сетке. Через двадцать выяснилось, что топливо перед вылетом по ошибке заправили на полчаса максимум. Все хорошо, что хорошо кончается». К моменту, когда «Русалку» окончательно доделали и полностью оснастили, «Альбатрос» уже совершил больше десятка вылетов с корабля. И число взлетов соответствовало числу посадок. Заказчик тут же потребовал войсковых испытаний и со скрипом выделил неделю на окончательную подготовку. Работа в ОКБ закипела. Предстояло подготовить комплект из двух самолетов, набор расходников и запасных частей, как к самолету, так и к наземной станции. Приготовили даже запасную сетку для приземления, хотя изготовитель гарантировал прочность на разрыв, достаточную, чтобы поймать хоть Ан-12. И когда уже начало казаться, что они успеют, появился новый персонаж. «Капитан Угрюмов», – представился он и показал корочку. «Имею распоряжение проверить защищенность вашего комплекса от попадания информации в руки противника». «Вроде как все просто», – Попадает в чужие руки сам аппарат, попадает и информация. «Это недопустимо. Я не могу выпустить комплекс на войсковые испытания за пределами территории протектората без выполнения комплекса обязательных мероприятий». «Каких мероприятий?» «По недопущению попадания, собранной комплексом информации, в руки противника». «А что можно сделать, если самолет по каким-то причинам не вернется? Не взрывать же его?» «Весь можно не взрывать». Только те узлы, которые носят гриф секретно, и выше. И, естественно, носители информации. Да, и обязательно надо предусмотреть механизм, прекращающий полет самолета, потерявшего управление. Хорошо, мы подумаем. Просто сейчас мы уезжаем на испытания, а потом займемся вашей проблемой. Испытаний не будет, пока вы не решите проблему полностью и не сдадите систему аварийного подрыва объекта нашей комиссии. Капитан был непреклонен ссылаясь на какие-то секретные руководящие документы, показать которые он не может, но добиваться выполнения будет обязательно. Красовский пытался жаловаться, но заказчики распорядились соглашаться и делать. И по возможности побыстрее. Проще всего решилось с носителями информации. В применяемых фотоаппаратах карточки памяти стояли рядом со штатным аккумулятором, который на борту не использовался. Камеры кормились от бортового питания поэтому на место аккумуляторов установили миниатюрное взрывное устройство, мощности которого хватало необратимо повредить карточку. Под электронные узлы тоже заложили заряды, небольшие, но достаточно мощные. Автоматика подрыва срабатывала при попытке открыть фотоотсек, если открывающий предварительно не снял систему с боевого взвода. Сложнее всего оказалось прекратить вышедший из-под контроля полет самолета. Плотно набитым аппаратурой фюзеляжа не осталось места под достаточно мощный заряд. Крутили так и эдак. В итоге заполнили пластидом трубки, с помощью которых стыковались консоли крыла. Комиссия по защищенности информации состояла из Угрюмова и двух немолодых старших лейтенантов. Они походили вокруг представленных макетов, подсокали языками, потыкали пальцами. Потом долго листали какую-то прошитую нитками толстую тетрадь, которую принесли с собой в специальном портфеле. Кивнули и сказали, что можно начинать. Испытывали за городом, на полигоне, где учили саперов. Видимо, раньше на этом месте был карьер, а когда песок весь выбрали, в образовавшейся огромной яме обосновались взрывники. В одном углу были расставлены посеченные осколками перекореженные остатки техники, от джипа до бронетранспортера. В другом построены фрагменты грунтовки, асфальтированного полотна и даже полсотни метров железной дороги. Вырванные куски рельсов и небрежно заделанные ямы показывали, для чего это все было нужно. Егор вспомнил, что железных дорог в этом мире всего две или три, и усмехнулся. Интересно, Орден также готовит своих диверсантов? Сперва проверяли уничтожение носителей информации. В неисправную фотокамеру поместили карточку памяти и взрывоопасный заменитель аккумулятора. Положили камеру на торец врытого в землю вертикально рельса. Застелили брезентом землю в радиусе метров пяти и подали команду на уничтожение. Бахнуло как-то несерьезно, словно сработало средних размеров петарда. Камера вздулась с одной стороны. Ошметки разлетелись по брезенту. От карточки памяти нашли только вмятую посередине плату с осколками микросхем. Члены комиссии замерили найденные кусочки, занесли цифры в протокол и высказали готовность смотреть дальше. Электронный блок навигации уничтожили аналогично. Взрыв был посильнее, платы покорежило и снесло с них большую часть компонентов. Защитники секретов снова покивали и распорядились взрывать самолет. По этому поводу накануне ругались особенно ожесточенно. Комиссии хотелось увидеть взрыв полностью укомплектованного целого беспилотника в полете. А разработчикам было попросту жаль убивать живой, ни в чем не повинный аэроплан. Да и сделано их было не так много». В результате договорились подорвать на земле поврежденный при посадке планер, одного из первых альбатросов. Центроплан разрушился полностью. Внешние части консолей и половинки фюзеляжа разлетелись в разные стороны. Двигатель оставался более-менее целым, но он не был секретным. Угрюмов сотоварищи признали, что получивший такие повреждения самолет никуда улететь не способен, и подписал акт. Формальных препятствий для первой боевой работы альбатроса не осталось.